Эпилог. Хейвуд проявил терпение, насколько это вообще было возможно. Утаить находку тела бедной гувернантки, которая, как считали в Манро, сбежала, бросив работу, не удалось. Но саму тайну темной души, чьи злодеяния так дорого стоили двум несчастным девушкам, никто не спешил открывать. И без того хватало слухов, большая часть которых были нелицеприятными. Все решили, что бедная мисс Свуд погибла, упав с тайной лестницы, которую обнаружила во время прогулки по замку. Прошло несколько дней с того момента, когда душа несчастная обрела покой, когда Нортон сделал очередной решительный шаг. Был вечер, меня пригласили к ужину, и за столом присутствовали только хозяин дома и его дети. Адам с недавних пор был подавлен, от его былой веселости не осталось и следа. Мальчик чувствовал за собой вину, и от того еще упорнее учился. Словно это могло помочь ему справиться с болью. А ведь он действительно надеялся, что леди Элиза – его мать. Мы возобновили прогулки к морю. И если позволяла погода, гуляли пешком по тропинке, где все мне напоминало яркую осень и тепло руки Дрейка, идущего рядом. От Отчего-то ярче всего помнила тот момент, когда мы, взявшись за руки и отринув все условности, бежали по тропинке, радуясь, как дети. Я скучала по нему и по тем прекрасным дням. И чувствовала, что ни прогулки, ни верховая езда, «Более не радует меня так, как прежде». «Вы сегодня задумчивы, как никогда прежде», произнес лорд Хейвуд, первым нарушив молчание за столом. Дети переглянулись, но даже слова охотливая Каролин промолчала, не высказав на этот счет своих предположений. «Устала, милорд», — ответила мужчине. Он кивнул, принимая мои слова, и снова воцарилась тишина. Дети первыми покинули стол. Миссис Форест спустилась вниз и забрала обоих. «И Адама, и Каролин». Девочка уже уходя бросила на меня встревоженный взгляд, а затем мы с Хейвудом остались одни, если не считать лакеев, стоявших на готове, чтобы выполнить любой каприз или приказ своего господина. «Вы не могли бы уделить мне немного своего внимания, мисс Эванс», сказал мужчина, когда с чаем было покончено. «Если вы желаете узнать об успехах детей», начала была я, но Нортон лишь раздраженно отшвырнул салфетку на тарелку и поднял взгляд. «Нет, об их успехах я наслышан, мисс Эванс». «Вы только и говорите о детях, когда мы встречаемся за столом или во дворе», — сказал он. «Меня интересует ответ на мой вопрос, и, полагаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю». Еще бы я не понимала, но мой ответ не изменился, и мне для этого не нужно было время, о чем я и сказала хозяину дома. «Вы хорошо подумали?» Он изогнул вопросительно бровь, в голосе прорезались ледяные нотки. Кажется, он надеялся на другой ответ. «Мне неприятно это говорить, но да». «Я хорошо подумала, и мне жаль, если я вас огорчила». «И, милорд, я поднялась из-за стола, и мужчина тут же последовал моему примеру. Он не мог сидеть, когда женщина рядом стояла. Если вы желаете, я могу покинуть этот дом, так как понимаю, насколько все усложнится теперь». «Вы ничего не понимаете, мисс Эванс», — сказал Нортон. Фраза прозвучала немного грубо, но я не стала сердиться, понимая его уязвленное самолюбие. «Прошу меня простить». сказала тихо и вышла из-за стола, чувствуя спиной пристальный взгляд отвергнутого мужчины. «Сегодня к обеду в замке будут гости. Нас с вами, увы, к столу не приглашают», обрадовала меня миссис Форест, когда пришла забрать детей. «Мы только закончили наше занятие, и Адель должна была отвести детей готовиться к обеду внизу с отцом и обещанными друзьями милорда. Кто прибудет?» спросила я больше из чувства любезности, чем из интереса. Просто было заметно, что миссис Форрест не терпится передать новости. «О, некто из столицы!» Слуги шепчутся, что это какие-то близкие друзья Милорда. «Замечательно!» Кивнув, рассеянно принялась собирать тетради и учебники. Про себя подумав, что есть повод отправиться одной на прогулку. Хотелось к морю. День был на удивление солнечным и безветренным. А я соскучилась по шелесту волн и крикам чаек. Уже в своей комнате, одевшись потеплее, вышла в коридор. Спустившись вниз, заметила хозяина дома. Нортон отдавал распоряжение слугам. В доме готовили комнаты для гостей, и царила суета. Но мне не удалось проскользнуть мимо незаметно. «Мисс Эванс?» Голос Хейвуда остановил прямо у порога. Развернувшись, сделала Книксон. «Вы на прогулку?» Мужчина подошел, встал в шаге от меня, заложив руки за спину. «Да, милорд. Хочу воспользоваться случаем и побыть наедине с собой». Он вздохнул. «Возьмите лучшего жеребца на конюшне. Скажите, я разрешил?» Продолжил Нортон. «Спасибо, но сегодня мне не понадобится лошадь. Я хочу пройтись пешком к морю». «Вам выдать сопровождение?» уточнил мой наниматель. «Я уже не единожды ходила к морю одна», ответила тихо. «Хорошо». Он кивнул, а я снова сделала к Никсон и вышла, с каким-то облегчением вдохнув полные легкие воздуха свободы. Успела увидеть, что по дороге к Хейвуд-Хилл приближается экипаж и несколько всадников. От Отчего-то встречаться с гостями Милорда сейчас не хотелось, и я поспешила прочь через сад. чтобы не столкнуться со столичными друзьями Хейвуда. Надеясь, что на этот раз среди них не будет Тайрона с его невестой. Тропинка увела прочь от замка, но еще долго его громада следила за мной узкими прорезями бойниц. Под ногами шуршали сухие листья. Впереди синей бесконечностью приближалось море. Уже раздались и крики чаек, словно приветствовавших меня, ждавших привычное угощение на облюбленном мной и детьми месте на берегу. Я на мгновение застыла, стоя на вершине тропы. Глядя на ленту спуска, ведущую на берег, когда за спиной раздался топот копыт и, оглянувшись на того, кто потревожил мое уединение, я не удержала короткого возгласа счастья, узнав во всаднике того, кого так ждало мое сердце. Нортон вышел встречать гостей. В последнее время ему было одиноко в своем огромном замке, хотя прежде мужчина не замечал этой пустоты. Кажется, он был неправ. Кажется, он допустил ошибку в своем признании к мисс Эванс. Но ему притила ложь, и Нортон был максимально честен с ней и с собой. Он мог ее полюбить. Он был в шаге от того, чтобы сделать это снова. Скажи она кроткое «да». И все могло бы быть иначе. Но это был ее выбор, не его. Следующей осенью дети пойдут учиться в школу магии. Затем будет академия. Это нужно им, не ему. Пора дать свободу пленникам Хейвудхила. Стоя на ступенях лестницы и заложив руки за спину, Нортон Хейвуд смотрел, как к замку приближается экипаж. Это были его друзья. Одни из тех, с кем он поддерживал отношения после добровольного заточения в фамильном гнезде. Кажется, ему тоже пора менять свою жизнь. Но вот один из всадников, ехавших рядом с каретой, вырвался вперед. И Хейвуд невольно сдвинул брови, узнав друга. Даррен вернулся. Впрочем, кто бы сомневался. Нортон вздохнул, вспомнив то, о чем сейчас сожалел. Мисс Эванс полагала, что Дрейк уехал, не попрощавшись. Но он оставил для нее письмо. Оставил у друга, попросив передать. А Нортон не смог. Белый конверт с печатью рода Дрейк так и хранился в глубине одного из ящиков письменного стола в кабинете наверху. Что именно в нем было написано, Хейвуд не знал, но понимал теперь, что это уже не важно. Всадник подъехал к замку. Спешился, почти швырнув поводье в руки подоспевшего слуги. Взлетел по ступеням и встал на ступеньку ниже своего друга. Глядя ему в глаза. Где она? Только и спросил Даррен, выдавая свое волнение тем фактом, что совершенно забыл поприветствовать хозяина дома. Нортон вздохнул. Ему не хотелось выдавать местоположение гувернантки, но не смог. Это была бы лишь жалкая и подлая отсрочка неизбежного. Ведь он понимал, что Дрейк приехал за девушкой. Ушла к морю, проговорил он. Несколько минут назад. Ты вполне еще можешь ее догнать верхом. Даррен мгновение смотрел в глаза другу. Затем кивнул и, улыбнувшись, сбежал вниз. Взлетел в седло и направил жеребца в сторону тропинки, уводившей через парк и лес к морю. Несколько секунд Хейвуд смотрел ему вслед, а затем спустился к подъехавшей карете, дверцу которой уже открывал расторопный слуга. Хейвуд! Из салона экипажа выплыла леди. Лорд успел подать ей руку, жестом прогнав лакея. Леди Уэст улыбнулся Норд старый знакомый. Ее супруг приехал верхом, как и их общий друг Салават Стриджес. «А мы привезли с собой мою племянницу», вступив на землю рода Хейвуд, произнесла женщина с легкой улыбкой. Нортон повернулся и протянул было руку, но та, что сидела внутри, уже самостоятельно выбралась из кареты, спрыгнув на дорожку. «Мисс Уиншо», — представила девушку леди Уэст, и Нортон вздрогнул, встретив взгляд умных, золотистых глаз юной и пока еще незнакомой ему леди. Девушка смерила Хейвуда быстрым взглядом и протянула руку, но не для поцелуя, как было решил мужчина. Она перехватила его ладонь и с готовностью пожала, сказав, «Очень рада знакомству, милорд. И знаете что? Я просто обожаю замки, подобные вашему». Ее глаза сверкнули озорством, и Нортону ничего не оставалось, как поклонившись произнести. «Тогда я буду очень рад устроить вам небольшую экскурсию». Я стояла на вершине утеса, в шаге от начала спуска к берегу. Где-то там шумели волны, где-то там кричали чайки. а я смотрела на всадника, который, спешившись, замер, подхватив под устцы своего жеребца. «Мистер Дрейк!» Мое сердце пропустило удар. «Мисс Эванс?» Он оставил скакуна и шагнул ко мне на ходу, доставая какие-то бумаги из нагрудного кармана своего камзола. «И почему я прежде считала его некрасивым? Он ведь лучше всех на свете!» «У меня для вас прекрасные новости и письма!» Мужчина остановился рядом, протянул мне бумаги и дождался, пока взгляну на подписи. Одно из писем было от матушки. Другое от незнакомого мне человека, но печать, которая была на конверте, сказала больше, чем могут сказать слова. Я был вынужден оставить вас. Я хотел, чтобы вы были счастливы. Вы достойны большего, чем быть гувернанткой, моя леди, произнес некромант. Неужели здесь то, о чем я думаю? спросила тихо. В горле словно появился комок. Глаза предательски защипали слезы. Мне пришлось призвать призрак вашего отца, тихо ответил мужчина. Он был прекрасным наездником. Боги! Я опустила взгляд, прижав бумаги к груди. «Энтони Эванс виновен в гибели вашего отца. Все было подстроено, мисс Эванс. Подрезали подпругу, лошадь напугали. Вы еще не знаете, что ваш отец хотел позаботиться о вас, оставив приличное содержание, и этим подписал себе смертный приговор». Он вздохнул и добавил, «Мне жаль». «Главное, что вы здесь и что правда открылась», — сказала тихо. «И первый внук лорда Эванса мужского пола наследует состояние, титул и наследство», — быстро произнес некромант. «А пока ваша матушка и вы, леди Эванс, наследники всего состояния и владения вашего рода». Он улыбнулся. Между нами повисла тишина, разбавляемая лишь криками чаек и шумом прибоя. «Так вы ради этого уехали?» спросила тихо, глядя в лицо Дарану. «Да, хотя теперь вы завидная невеста, леди Эванс, и вряд ли вам по статусу такой человек, как я», удивил меня некромант. Сердце трепыхнулось. Его слова сказали больше, чем пылкие признания. «Я довольно богат, леди Эванс, но, боюсь, не могу похвастаться положением и родовитостью. И все же, даже если вы скажете «нет», я должен признаться, что давно и сильно люблю вас. Кажется, с первой осмысленной встречи на берегу озера», — проговорил некромант. «Я понимаю, что, возможно, получу отказ, но вы должны знать о моих чувствах, вы...» Я не позволила ему договорить и, наверное, проявила слишком непозволительную для леди храбрость. потому что подошла ближе, сократив расстояние между нами, и потянулась к даруну, взяв его руки в свои. «А вы попробуйте», — предложила еле слышно. Он поднял на меня взгляд. Наши глаза встретились, и мужчина хриплым от волнения голосом спросил, «Вы окажете мне честь стать моей женой, леди Эванс?» И снова сердце пропустило удар. «Вот вам мой ответ, мистер Дрейк», — прошептала и, качнувшись вперед, первая нарушая все правила приличия и нормы общества, поцеловала мужчину, ощутив, как его руки обхватывают мой стан, привлекая теснее к сильной груди. За спиной кричали чайки, шумело море, бросая волны на прибрежный песок. И кажется, это и было оно. Счастье. Конец. Текст читала Алиса Тверская.